Глава девятая Василиса думала, что она точно спит, но кровь, ручейками льющаяся по спине, и острые когти, терзающие эти раны, чтобы ухватиться покрепче, не давали ей всерьез поверить в это. Ворон, не иначе как разбуженный запахом ее крови, которой он уже полакомился, по-своему понял ее попытку сбежать через окно и решил помочь. По крайней мере, Василиса поняла это именно так. Она развела руки, морщась от боли в пробитых когтями плечах и представила, будто летит сама. Земля под ногами. Она была совсем не такой, какую Василиса видела с коня всадника ночи. Они летели над царством кощея. Всюду были погосты, моревые избы и шалаши лесной нечисти, которой больше нравилось жить, с немертвыми. Водяные духи, что были без ума от русалок-утопленец, грибные царевны, прорастающие на упырях, кекиморы, нянчившие и коток. Все они поднимали головы, когда над ними, широко раскрыв крылья и закрывая им неба пролетал ворон. Ведьмы кланялись и махали руками. Верлиоки пытались допрыгнуть и достать до ног Василисы. Жареники вяло полыхали жаром. Ночью они старались спать. Многих существ Василиса и вовсе не узнавала. Другие же, даже неузнанные, выглядели до того омерзительно, что она поджимала ноги и мысленно умоляла ворона не отпускать ее. Ворон, казалось, прислушивался к ее мыслям. Он нес и нес ее, пока наконец не опустился на возвышенности вдали от всех жилых мест и от самой густой чащи. Круг! заявил он ехидно, словно так и хотел сказать, мол, а дальше ты сама. И не успела Василиса даже слова вымолвить, как ворон взмахнул крыльями и в мгновение ока исчез в темном небе. — Куда? — только и крикнула всереющая рассветом небо Василиса. — Я же службу должна сослужить кощею последнюю! Она села и расплакалась. Вчерашние страхи ей показались совсем глупыми. Что ей сделает Кощей, если она не выполнит задание? Не убьет ведь. Если он не солгал, то за триста лет она первая, кто коснулся его сердца. За это не убивают? Так ведь. А вот за бегство? Проснется он и не найдет даже следа ее. Что подумает? Сбежала. Предала. Василиса коснулась губ. Всего несколько часов назад Кощей целовал их так, словно в его сердце поселилась сама Василиса с ее любовью, смущением и неумением колдовать. А сегодня? Она понятия не имела, где находится. Одно знает точно. Она очень далеко. И от Кощея, и от отчего дома. А еще она находится в царстве Нави. А значит, ей лучше озаботиться оружием. Пусть ничего страшнее вила она в руках не держала, но сейчас и они пригодились бы. Увы, ворон оставил ее в безлюдном и диком месте. Вытерев слезы, Василиса поднялась на ноги и огляделась. С одной стороны от нее синел темный лес, оттуда ее принес ворон. Но от одних мыслей о всех тварях, над которыми она пролетала, в ее животе будто ворочился тяжелый холодный камень. С другой же горой возвышался бурелом, словно какой-то великан, играясь, сложил эту гору из поваленных деревьев и сучьев. Только ни о каких великанах Василиса сроду не слышала, так что уверенно направилась в сторону бурелома. Она рассчитывала подыскать там себе дубину покрепче, но не слишком тяжелую. А что потом? Так далеко она еще не заглядывала. За корягой подходящего размера дело не встало. Очень скоро Василиса обзавелась подобием палицы и даже пару раз неумело взмахнула ею. Получилось ужасно, но с палкой она чувствовала себя куда смелее и увереннее, и темные тени от мрачной чащи пугали куда меньше. Василиса забралась повыше по облезлым сучьям и кривым иссохшим стволам, надеясь с вершины этого бурелома разглядеть тропы ведущие в обход самых опасных мест но тут ее мечтательность сыграла с ней дурную шутку зазевавшись василиса ступила не туда нога ее соскользнула с одного вывороченного дерева и попала в трещину василиса задергала ногой и в сердцах помянула лешево и лихо разум кто из них тут пакосничал поди разбери Только Василиса уже через мгновение забыла пропоминаемую нечисть. Разум произошло сразу две вещи. Внизу у самого края бурелома по едва видной тропке нёсся мимо знакомый всадник на белом коне с белым черепом на плечах. Вслед за ним сереющее небо начинало светлеть. Наступал день. «Сейчас доедет ясный день до царских хором, и Кощей проснётся, а меня нет». Чуть было снова не расплакалась Василиса. «Я застряла в этом буреломе!» Она поняла, что рано горюет о проснувшемся без нее кощее, когда ее накрыла огромная тень, словно день передумал наступать и вернулась ночь. Василиса оглянулась и закричала от ужаса. То, что она принимала за горю бурелома, было гнездом огромным гнездом гигантской царь-птицы, голодный и недобро глядящий на Василису круглым глазом, размером с ее голову. «Ясный день!» — громко взмолилась Василиса, размахивая корягой и пытаясь отдалить момент смерти в чудовищном клюве. «Помоги!» Череп даже не повернулся к ней, исчезая за деревьями. И только оттуда раздался его голос — но, как и голос ночи, сразу в голове Василисы. «Поспеши к тропе, красна девица, да попроси моего брата солнца». «Легко сказать, поспеши!» Нога застряла плотно. Дергая ее, Василиса ободрала в кровь всю кожу на лодыжке, чуть не вывихнула запястье, отмахиваясь от окончательно проснувшейся царь-птицы. Но все таки ей удалось вырвать ногу. И, не устояв прямо, она кубрем покатилась к подножию гнезда. Василисе показалось, будто в ее теле не осталось ни одной целой косточки, но она сумела подняться на ноги и едва не свалилась снова, но теперь уже под ноги красного коня. Помоги! прошептала она из последних сил. Их обоих накрыла тень царь птицы, но на мгновение стало так жарко что Василиса снова упала на колени, а птица с негодующим криком поднялась в воздух. Буря, появившаяся от взмахов ее крыльев, охладила кожу Василисы и окончательно размочалила недавно так аккуратно заплетённую подменышем косу. Но Василисе не было и дела до этого. Она ждала ответа. Он пронзил ее голову огненными буквами, которые она не могла прочитать, но осознавала уже словами. Помогу, говорил Солнце, но ты человек, будет больно. А тут я просто умру, расплакалась Василиса, у которой болела каждая частичка ее, будь то кожи или косточки. Помоги, красно-солнышко. Солнце проехало на несколько шагов вперед и остановился, когда Василиса уже потеряла надежду. Ей пришлось самой вскарабкаться на коня позади него, и ее руки тотчас покрылись пузырями, какие были в тот день, когда Власта будто случайно плеснула кипящей похлебкой. Теперь она понимала, о чем говорил солнце. Его конь, его плащ обжигали, и Василиса боялась даже подумать о том, чтобы коснуться его самого, небось, она бы вспыхнула точно древесная стружка. Стиснув зубы, Она прошипела. «Едем». И конь помчался вскачь, то ли торопясь поднять солнце на небосвод, то ли удирая от снова готовящейся к удару царь-птицы. Вскоре они въехали в темную чащу, но прохлада леса совсем не трогала Василису. Ей было горячо так, словно ее с головы до ног облили кипятком. Она держалась изо всех сил и даже не пыталась открыть глаза, но силы ее подходили к концу. Благодарю! сумела шепнуть она, кулем падая с коня в кусты. Очнулась она от капель дождя, что поливали ее лицо и изломанное тело. Странно, но она сумела даже сесть. Батюшка всегда говорил, что я крепче, чем кажусь. Хрипло рассмеялась Василиса. Где же ты, батюшка, родненький? Неуж ты не чуешь, как больно твоей кровинушке? Мрачный лес не дал ответа, и Василиса со вздохом поднялась. Такую удачную палицу она потеряла прямо там, у гнезда царь-птицы, и теперь чуть не позбивала все пальцы и не стерла ладони в кровавые мозоли, пока выломала подходящую палку. Защищаться Василиса более и не мыслила. Палка нужна была ей, чтобы опираться и идти. «Ах, если бы только я была дорога кощею! «И он бы отыскал меня тут», — вздыхала Василиса. Палкой она разгоняла мелкую нечисть в своих горестных размышлениях, не замечая, что идет все тверже. Силы к ней потихоньку возвращались. «Если бы я не полезла в опочивальню, сидела бы сейчас в кощеевых хоромах, доломала бы голову над его заданием», — продолжала вздыхать она, отгоняя похожих на скользких блестящих многоножек порчей. Не забыла бы взять с собой куколку, не была бы сейчас одна оденешенька на всю темную чащу. Слезы сами закапали на землю, даже вытирать их у Василисы сил не было. Да хоть бы найден с его светящимися глазами тут был! Она выкрикнула это в сердцах, да так громко, что с ближайшего дерева слетели птицы и с заливистыми человеческими и очень недобрыми воплями понеслись прочь и тотчас перед ней прямо под ноги свалился череп. «Ох, ох, где это я?» — заворчал череп, потом увидел Василису. «Где это мы?» «Подожди!» — остановила его Василиса, и что есть силы, крикнула. «Куколка родимая! Куколка милая, приди!» Череп терпеливо молчал. «Кощей!» заголосила Василиса, не теряя надежды. Потерялась я. Никто не откликнулся. По одному перебрала Василиса всех от ворона до кощеего подменыша. Только всадника ночь не звала, и всадника солнца тоже. Еще болели ладони и опаленная жаром кожа. Это все потому, что неправильно я желание трачу, заплакала Василиса. Они берутся откуда-то, но вечно не те. «Я-то чем тебе не угодил?» — оскорбился найден и блеснул огненными глазами. «Чай тоже полезным быть могу. Да и, наконец, я за воротами оказался. Уж удружила, так удружила Василиса». Правда, когда Василиса выдрузила его надрын и повернула так, что он мрачный лес разглядел, что подбирался к ним со всех сторон, череп паутих. «Где это мы?» — повторил он, но уже очень тихо, словно боялся накликать «чудище с глубины чаще». И Василиса его за это не винила. Ей самой было боязно. Здесь было даже хуже, чем в том лесу, каким она пробиралась к кощею, И не мудрено. То было чаще между миром людским и Навью, а здесь была одна только Навь, да такая глубокая, где и кощей, пожалуй. Не каждый месяц бывал. Не знаю, вздохнула Василиса. Плечи ее опустились, плакать она устала, идти было страшно. А ну как, к какой ведьме попадешь или купырю на обед? А делать что будем? Не отставал найден, ворочаясь на дрыне. С какой стороны дом кощея? Или? Ты все-таки от него сбежала. Вроде бы и сил плакать больше не было, да залилась Василиса слезами. Увидит ли она снова Кощея? А вдруг и он тоже решит, будто сбежала она от него? И как потом последнюю службу служить и огонь Нави в награду получить? Василиса совсем не понимала. «Ясно», — проскрипел череп, — «не сбегала». «Ну чего тут реветь, да нечисть к себе притягивать? Пойдем тогда!» Тут уж Василиса спорить не стала. Она смутно надеялась, что не ошибается и идет в нужную сторону. Но тропинка перед ней постоянно крутилась, то исчезая, то появляясь, и пойми, куда она ее ведет. «А что Кащей сделал, когда я пропала?» — принялась расспрашивать череп Василиса. «Был в ярости?» «Был». Немедленно согласился череп, освещая глазами трубку. Хоть и день наступил, а в чаще все одно тьма держалась. «В такой ярости! Ух, лютой!» Некоторое время Василиса брела молча, а потом снова спрашивала. «Или в тревоге был Кощей?» «Или в тревоге...» Охотно соглашался и с этим череп, а после признавался. «Я не очень разбираюсь». «Так, может, ему и вовсе все равно было?» Не отставала Василиса. «Может, и все равно», — не спорил череп. И так на каждый вопрос. Одно радовало Василису. Земля под ногами была твердой, а мелкие твари разбегались под лучами света из глаз Найдена. С черепом на дрыне идти и впрямь стало куда легче. Василиса уже осмелела и прикидывала, успеет ли она за этот день дойти обратно, чтобы вернуться вслед за черным всадником к кощею. как услышала шум, словно что-то довольно крупное ломилось сквозь кусты. «Медведь — Медведь! — ахнула Василиса. «Опырь — Опырь! предположил найденный, и моргнул, на мгновение перестал светить глазами. В этот момент из кустов и вывалился человек. ⁇ Упырь! ⁇ пискнула Василиса и направила на него светящийся глазами череп, и тут же разглядела, что никакой это не упырь, а царевич. Не тот, что на болото полез за царевной, другой. Но царевичи все были похожи друг на друга, а на упырей нет. Царевич я! ⁇ дрожащим голосом произнес незнакомец и стиснул в руках лук, подтвердив Василисины догадки. «А ты кто, красна девица? По что одна по лесу плутаешь?» «Она не одна!» — клацнул челюстями, найден, заставив царевича сильнее вцепиться в свой лук и отступить в кусты. «Я Василиса. Иду к кощею. решила признаться Василиса. Уж больно устрашающе выглядел царевич, торчащий из кустов, а ну как выстрелит! А Василиса не кощей, отстрел не заговоренная. Погибнет тут в навьем царстве и не дождется ее батюшка вовсе. Царевна? Царевич снова вылез из кустов. Нет, качнула головой Василиса, оглядела себя даже, чем она на царевну похожа: на руках кожа от жара солнца полопалась, ноги в ссадинах, платье грязное. Коса и та вся растрепалась. — Ну, хоть лягушка? — не отставал царевич. Василиса ахнула от возмущения, даже слезы от обиды выступили. — Ты, может, и царевич? А дрынам по голове все одно больно будет? — пригрозила только, чтобы совсем не расплакаться. — Лягушка, ну надо же! Не так уж она и изморалась, по лесам шастая. Царевич дрына не испугался закручинился только. «Что же делать?» вздохнул он и кудри знакомым жестом пригладил. «Может, ты хотя бы так красна девица, что Ивану советом помогла? Он тоже про черепа все бложил, только по его памяти их больше одного было». «Какой еще Иван?» Василиса нахмурилась, а дрын покрепче сжала. «С ним как-то было спокойнее». — Как какой еще, Иван? — возмутился царевич. — Царевич младший, что ж ты темная такая? — Буду я еще царевичей запоминать? — Василиса хоть и смутилась, а виду не подала. — Вас тут в лесу как грязи, ходите и ходите. Пройти нигде нельзя, чтобы в царевича не уткнуться. — Ну да, а Кощей один. Пробормотал под нос череп, но Василиса ударила дрыном об землю, И найден замолк. Царевич этого не услышал или же виду не подал. Кто этих царевичей разберет? Только вздохнул еще горше и спросил. «Может, ты хоть место знаешь, где Иван лягушку свою нашел?» Вот тут Василиса и поняла, про какого Ивана толкует царевич. До того же самого, что кобылицу свою оставил на дворе кощеевым и в болото полез. Кощей еще возмущался, что кобылицу эту поди прокорми, столько она ест. Грозился зачаровать, чтобы сама на чужие поля летала и там овес топтала. знать царевич этот не потоп, и лягушку ту самую нашел. Зря Василиса про него думала плохо, будто сгинет он в болотах. А царевич сильнее закручинился и продолжил. Его лягушка кокозем ударилась. Царевна обратилась, до того красивая, и работящая оказалась, будто и не царевна вовсе. — Только ведь не станет Кощей не царевну на болоте в лягушачьей шкурке прятать, верно? — Верно, — согласилась Василиса. — Кощей не таков. Прятать точно так не будет, разве что потеряет. — Ну вот, — обрадовался царевич, — может... Там еще одна такая царевна есть. А то я уже и камень нужный прошел, повернул правильно, коня потерял. — Какой камень? — не поняла Василиса. — Сроду никаких камней не стояло на дороге. Это же она просто так Ивану сказала, чтобы тот с конем в болото не полез. — Ну, точно сбывается то, что ты говоришь, — пробормотал Найден. — Только не все. — Я уже заметила. Мрачно буркнула в ответ Василиса и зашептала глаза, прикрыв. «Пусть Кощей меня найдет, пускай он меня полюбит». Ничего не происходило. Только тени и без того закрывающие свет тянулись и становились все длиннее и мрачнее, да огоньки чьих-то глаз сверкали за деревьями. Царевич же окончательно выбрался из кустов, нашел какой-то пенек и сел проверять тетиву, Не ослабла ли, не отсырела? — Не работает, — заметил найден, устав от Василисиного шепота. Сама вижу! — яростно прошипела ему Василиса, а царевич снова пригладил кудри и откашлялся. — Гляжу на тебя, девица, уж больно ты хороша. Ликом где надо бледна, где надо румяна, коса длинна, а глаза ярки. Как знать, может, ты все-таки царевна, а? Или хоть лягушка? Просто ты вот уже есть, по болоту лазить не надо, а царь-батюшка спрашивать не станет, какого царства ты царевна. Разозлилась Василиса, и откуда в ней только столько злости? Седмицу назад она бы лишь обрадовалась. ни некрас, и не ждан. Целый царевич замуж зовет. Лягушки закончились. — прошипела она. — Горлинку ищи. Летают тут такие птахи, жирные и сытные. Коли настреляешь много голодным, не помрешь. А коли какая заговорит с тобой человеческим голосом, да попросит не стрелять, вот ту и неси в царские хоромы. Станет тебе та зачарованная царевна верной женой. — Спасибо, красна девица! — оживился царевич. Вскочил, тетиву на луке натянул, стрелу подготовил, да и исчез за деревьями, только его и видели. — Ну вот, опять на других колдунство свое истратила, возмутился Найден. — Раз сама с царевичем не пошла, хоть кощея призови. Страшно тут, и вечереет уже. — Тебе-то чего страшно? — пробормотала Василиса. Она снова едва не плакала. — Будто не видит Найден, она и так и сяк пытается Кощей позвать, да не выходит, словно сопротивляется ей Навий царь, свое колдовство использует. «Не плачь, Василиса», — попытался утешить ее Найден, Чаю царя три и сына, а вось нам третий встретится еще до того, как коня своего где-то потеряет, он и вывезет домой». «А если нет?» Василиса собралась заплакать, но потом сообразила, что череп прав, вечереет. Неизвестно, кто ночью проснется, а вдруг кто до девичьих слез падкий, или кто не побрезгует ее изорёванную сожрать. Нет уж, потом поплачет, когда прощение будет у кощей вымаливать. Значит, сами выйдем, Василиса. Найден, бодро вспыхнул глазами. «Не та ты девица, чтобы в новей чаще сгинуть!» И как с таким было не согласиться? Василиса отряхнула платье от налипшего за время пути ссора и уверенно шагнула вперед. И надо было такому случиться, что именно сейчас земля под ногами провалилась, и Василиса вместе с вопящим и сверкающим во все стороны огнем из глазниц черепом полетела вниз.